Библиотекарь всем весом навалился на непокорную страницу и приковал ее цепью. В отместку книга попыталась цапнуть его. Характер книги определялся ее содержанием. В данном случае злоба и коварство лицо. Эта книга содержала запретные знания. Впрочем, запретное не совсем точное слово. Никто ничего запрещать не собирался. Ведь для того, чтобы запретить книгу, необходимо по меньшей мере знать, что именно ты запрещаешь. А знать было запрещено. Но эта книга содержала такие сведения, узнав которые, вы бы сразу пожалели о том, что вообще что-то знаете. Сноска. Некротелекомникон принадлежал перу одного кладческого некроманта в миру известного под именем Ахмед Безумный, хотя сам он предпочитал, чтобы его называли Ахмед просто голова болит. Считается, что в день написания некротелекомникона Ахмед выпил чудовищное количество знаменитого кладческого кофе, который не столько трезвит, сколько проводит вас через состояние трезвости и выводит на другую сторону этого состояния. Это позволяет разуму ненадолго вырваться из уютного розового тумана, в котором мы проводим наши жизни, и получить истинное представление о картине мироздания, при виде которой нетренированный мозг впадает в вечную кому. О жизни Ахмеда, предшествующей этому событию, сохранились лишь отрывочные сведения, поскольку страничка, озаглавленная коротко об авторе, сгорела сразу после его смерти. И все же из раздела «Другие книги автора» можно кое-что подчерпнуть, То, что предыдущая опубликованная Ахмедом работа носила название «Веселые рассказы о кошках», несомненно многое объясняет. Конец носки. Согласно известной легенде, любой смертный, прочитавший хотя бы несколько страниц оригинального некротелекомникона, должен был тут же утратить разум и упасть замертво. Легенду никто не оспаривал. Та же легенда указывала, что издание снабжено иллюстрациями, при одном взгляде на которые у самого стойкого человека начинает течь из ушных раковин серое вещество. Это тоже никто не пытался оспорить. Однако, не успокаиваясь на достигнутом, легенда далее гласила, что при одном лишь раскрытии некротеликомникона плоть на руке человека должна тут же разложиться. Правдив ли этот пункт или нет, Никто точно сказать не мог, но звучало это достаточно отвратительно, чтобы предпринимать какие-то эксперименты. Таким образом, вокруг некротелекомникона ходило множество слухов, однако ни в одном из них не упоминались орангутаны, которые, судя по всему, могли хоть драть эту книгу в мелкие кусочки, хоть глотать оттуда целые страницы. Лишь однажды после просмотра книги библиотекарь испытал легкий приступ мигрени, а в другой раз у него выступило легкое раздражение на коже. Однако рисковать тоже смысла не было. Поправив дымчатое стекла забрала, арангутан заскользил темным пальцем по содержанию. По мере приближения пальца слова злобно ощетинивались и норовили цапнуть. Время от времени библиотекарь подносил полоску похищенной мембраны, колеблющимися пламени факела. Над наскальной надписью хорошо поработали песок и ветер, но стереть полностью не смогли. Такие значки библиотекарь уже видел. Отыскав нужную ссылку, библиотекарь попробовал открыть книгу на нужной странице. Некротелекомникон сопротивлялся. Пришлось пригрозить факелом. Наконец, библиотекарь впился глазами в текст. Итак, старик Ахмед просто голова болит, говорил. «И на склоне того холма была найдена дверь, ведущая прочь из этого мира, и люди города...» «Заглянули туда, не ведая, что за ужасные напасти поджидают их в щелях Вселенной!» Коготь библиотекаря быстренько пробежался по значкам и перепрыгнул на следующий абзац. «И тогда иные, прознав о вратах святого леса, именуемого Голывудом, хлынули в этот мир и заполонили его». И помешательство помутило мировой разум, и небеса померкли в хаосе, и город сгинул под поверхностью моря. И люди стали, что раки и рыбы, и немногим удалось спастись». Библиотекарь засопел, взгляд прыгал через абзацы, бежал к нужному месту. «Золотой воин!» «И прогнал он демонов туда, откуда они пришли, и сказал...» Там, где нашли врата, там я и прибуду вовеки, ибо я есть тот, кто послан вам Голливудом держать в заперти страшное безумие. И они просили его: научи нас, как нам придать врата эти развалинам. И он отвечал им: не можно это, даже не пытайтесь. но я стану охранять их ради вас». И они, поскольку не вчера родились, убоявшись лекаря паче самого недуга, вопрошали его, «А какую плату возьмешь с нас за то, что будешь охранять врата?» И тогда он начал расти и возвысился и стал ростом с дерева и сказал, «Не хочу другой платы». Кроме памяти вашей, ибо пока будете помнить, я не усну. Вспоминайте Голывуд по три раза на дню, а не сделаете так, все города в мире падут и обратятся в прах, и все пожрет пожар, равного которому не видели глаза ваши. После чего золотой воин поднял золотой меч, И пошел к холму, и с тех пор и доныне он охраняет врата Голивуда. А люди говорили друг другу: вот забавно, он точь в точь мой дядя Осберт. Библиотекарь перевернул страницу. Но нашлись между людьми и между зверьми звери, в кого вселились Голивудские чары, и проклятие сие передавалось из рода в род. И так прошло через множество поколений, и так прибудет, пока жрецы не лишатся памяти, и пока не заснет золотой страж. А ежели так случится, великое горе придет в мир. Библиотекарь ставил книгу в покое. Лязгнув переплетом, она захлопнулась. Сам по себе рассказ был не нов. Ему приходилось уже читать нечто подобное. Правда, в книгах значительно менее опасных, чем это. По большому счету, своей версии этой легенды обладали все крупные города в долине Сто. Когда-то, в незапамятные времена, стоял на диске огромный город, более великий размерами, чем сам Ангморпорг, если такое вообще возможно. И жители его сделали нечто поистине ужасное, чем осквернили даже не человечество и не богов, но саму природу Вселенной. В наказание за это, одной неспокойной ночью город был благополучно поглощен океаном. выжили лишь единицы, чтобы донести до варваров, рассеянных по диску, ремёсла и искусства своей высокой цивилизации, такие как ростовщичество и макраме. Подобные легенды никогда не вызывают доверия. В сущности, то был один из характерных мифов, основанных на принципе «не пей, а то козленочком станешь», который каждая умирающая цивилизация передает своим последователям. Однако, Тот же Ангморпор, к примеру, все кругом считали городом до такой степени падшим, что он сделал почти полный оборот и вот-вот должен был начать опять падать сверху. И это не помешало Ангморпорку успешно избежать всяческих карнебесных Впрочем, всегда существует вероятность, что кара таки свершилась, просто никто этого не заметил. Поглощенный морем город мифы всегда помещали далеко-далеко, как во времени, так и в пространстве. Никто не мог сказать, где он стоял и существовал ли на самом деле. Библиотекарь вновь уставился на значки. Они были ему очень знакомы. Ими были испещрены развалины Голливуда,